«Подкинешь еще полтинник?» «Нет проблем!» и «Я сейчас тебе его тряпки вынесу!» Почему-то шепотом произнес Саня, когда они вернулись в морг. «Только постарайся просмотреть их побыстрее!» Медбрат убежал, а Валюн продолжал разглядывать мельтешащую перед моргом публику. И одновременно раздумывал о только что услышанном. «Из этого можно сделать конфетку, уйдет на ура!» Но нужны доказательства, иначе не поверят и будут совершенно правы. Прибежал Саня со свертком под мышкой. Вот тряпки. Протянул он сверток Валюну. Поговорить еще нужно. Сейчас некогда. Вернусь за вещами, тогда и потолкуем. Валюн развернул сверток. Вся экипировка тянет долларов на 800. В кармане рубашки что-то прощупалось. И Валюн извлек пластиковую карточку. Визитка какого-то ночного клуба или казино. На одной стороне темно-серый отливающей перламутром визитки было напечатано. Ноу сфера ту. Они же имела эмблема – силуэт летучей мыши на фоне золотистой луны. На обратной стороне, под словами «подпись владельца», стоял неразборчивый автограф. Значит, это все-таки визитная карточка некоего развлекательного заведения. Валюн был небольшим специалистом по подобным местам. Однако знал человека, который наверняка мог дать исчерпывающую информацию. Он достал сотовый телефон. Парень оказался на месте. «Здорово, Петрович, как протекает светская жизнь?» Услышав, что на Западном фронте без перемен, Валюн перешел к делу. «Ты такую контору знаешь?» у сфера ту» Пишется в три слога латинскими буквами. А последним на конце два «О». Имеется эмблемка «Летучая мышь на фоне Луны». Вроде что-то мистическое. Визитка у меня в руках. Как не слыхал. Ты? Нет. Визитка на уровне. Не какой-нибудь самопал. Пластик и все такое. Сама визитка серая. Узнаешь? А через сколько? Да, срочно. Минут через двадцать вернулся Саня и спросил. Надыбал чего? Валюн отрицательно покачал головой. Прикид неплохой, а так пусто. Ты хоть опиши его. Покойника? Да я, собственно, и не видел. Не в мою смену это произошло. Ночью, а я с утра заступил. Со слов, симпатичный парень, темноволосый. Саня пожал плечами. Да мы на них и не особенно смотрим. Трупак, он и есть трупак. Чего его разглядывать? Режь, да зашивай. А где его нашли? Опять же прокол. Спроси, чё полегче. Со всей Москвы везут. Это нужно в ментура обратиться. Ладно, давай тряпки, я пошёл. Делов выше крыши. «Погоди минутку. Как ты все-таки объясняешь происшедшее?» «Почем я знаю? Объяснять твое дело. Болтают не первый случай за последнее время. Ну там всякие байки проживших мертвецов, как в кино. Вроде кто-то занимается зомбированием, но это всего лишь слухи. Ладно, бывай». Некоторое время Валюм сидел задумавшись, обмозговывая слова Сани. «Кто-то занимается зомбированием. Интересный поворот. Зомби в центре Москвы. Звучит классно, если эту тему раскрутить, можно по-настоящему прославиться. Но нужны факты. Вскользь брошенная Санькой фраза о зомбировании подсказала тему будущего материала, а случай в морге должен стать его отправной точкой. Оставалось только найти консультанта, которого посвятил Валюна во всю эту чертовщину, связанную с ожившими мертвецами и тому подобным бредом». Журналист порылся в памяти и обнаружил, что среди его знакомых такой человек имеется. Недолго думая, Валюн отправился к нему. Мустафа Камилович Ахметов происходил из почти исчезнувшего племени московских дворников. Где-то в середине XIX столетия предок Мустафы Камиловича прибыл в Первопрестольную из города Касимова и по протекции своего земляка, старосты артели коновозчиков-гужевиков пристроился махать метлой в доходные дома, принадлежащие купцам Найденовым. И сыны и внуки Касимовского татарина занимались тем же ремеслом. Ни революции, ни войны не смогли изменить уклада жизни семейства. Как были испокон веков Ахметовы московскими дворниками, так и ими оставались. И только Мустафа Камилович отступил от родового призвания. В 50-е годы закончил он Московский институт стали и сплавов поработал на серпе и молоте, потом двинул по научной части, защитил диссертацию и до самой пенсии преподавал металловедение в одном из московских техникумов. Имелось у Мустафы Камиловича хобби, которое он, выйдя на пенсию, довольно успешно превратил в источник существования. Всю жизнь Ахметов интересовался различными аномальными и потусторонними явлениями, собрал обширную коллекцию материалов по этим проблемам. Теперь же сам стал пописывать. Занимательные его опусы охотно публиковали в периодической печати. В конце концов он даже издал книгу, посвященную загадочным феноменам человека и природы, как говорилось в предисловии. Валюн познакомился с Ахметовым пару лет назад и время от времени общался с ним, справедливо полагая, что подобный человек когда-нибудь окажется полезным. Так оно и случилось.